Глава 11 Слом естественного эволюционного процесса. Дроны задела безопасности при больнице грифами устремлялись к нам через разлом. Все вокруг залил свет прожекторов. Дроны начали стрелять по нам пулями с анестетиком. У отдельных манипуляторов обнаружились стальные тросы, которыми они захватывали бывших пациентов. Те, кого не успели подцепить, добежали до самого пика мусорной горы, На верхушке было навалено много останков людей и животных, а еще обломки медицинского оборудования. Дроны нас нагнали и зависли прямо над горой, выстраиваясь в боевой порядок, чтобы всех нас разом сцапать. В ярком сиянии я разглядел, что по хребту мусорной горы извивается длинная стена, сфабрикованная из человеческих костей и медотходов. Староста Ай Продолжал фотографировать происходящее и параллельно, под защитой других больных, продирался через зазор в сооружении. Бывшие пациенты все попрятались в укрытии, устроив целую игру в прятки с дронами, и начали пробираться по ходам, устроенным под стеной. Еле спаслись. В нашем племени осталось человек 500 Мы на ощупь шли по пещере. Пройдем немного и делаем передышку. Ничто не нарушало царившее безмолвие. Наши духи устроили телепатическое совещание. Похоже, они действительно стали хозяевами наших бренных телец. Наконец было принято решение. Нас известили о нем через старосту Ая. «Ждать больше нельзя. Мы пойдем к Большому морю. По ту сторону моря существует мир без больниц. Там все абсолютно здоровы». «По ту сторону моря? Мир без больниц?» Абсолютно здоровы? И, кажется, это были не шутки. Мне было известно ли, что под необъятным небом все больница. Откуда здесь взялось море? Какое оно? Кто-нибудь его раньше видел? Как мы туда собирались добираться из беспрерывного подземного тупика, куда мы забрели? Я засомневался в моем духе. Закрались подозрения, что я не смогу покинуть больницу. Староста Ай отдал приказ, и толпа двинулась вперед стадом леммингов. Во мне просыпались то голод, то жажда. Было и тяжело, и больно. «Не хочется уходить», — заявил я, свесив голову. «Крепись», — подбодрил меня дух наставническим тоном. «Зачем? Чтобы ты так и сидел во мне? Может, вытащить тебя оттуда и дело с концом?» Я все никак не мог привыкнуть к тому, что невидимая штучка не то помогает мне, не то думает за меня. «Зря ты так разговариваешь со мной. Я пытаюсь тебе жизнь спасти. Только я могу тебя избавить от боли. Выговоришь меня и думаешь, тебе полегчает? Мы с вами сообщество единой судьбы, так что дуй вслед за всеми!» Мощно прозвучали эти слова «сообщество единой судьбы». Я замолчал. Прежде я слышал только о том, что либо человечество выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с больницей и желает ей процветания, либо готовится встретить в ней гибель. Ни одна из этих опций меня не устраивала. Я побыстрее нагнал группу. Чувство полной утраты контроля над собой с самого начала, когда я ломал голову над тем, как правдами и неправдами пролезть в больницу, до того момента, когда мои помыслы сводились к тому, как бы удрать из нее, Вызывало ощущение, что я переживаю один нескончаемый судный день. То и дело озень падали люди. С ними случался рецидив болезненности. Духи наши обладали безграничными способностями, но и им не было под силу спасать больных. Всю дорогу нам приходилось глотать таблетки, подобранные из разбитых аппаратов и посуды, которые остались от фармацевтических концернов. Старостаев все-таки покривил душой, когда заявил, что больше мне не надо будет принимать лекарства. Через какое-то время впереди послышался механический скрежет. Я было подумал, что больничные дроны нас все-таки настигли, и сейчас придется снова обращаться в бегство. Однако нам навстречу выкатил небольшой поезд, из тех, которые обычно видишь в парках развлечений. Машинистом был бывший пациент. На груди у него также имелся значок с павлином. Все мы расселись по вагончикам. Множество незнакомых мне мужчин и женщин. Тоже беглые больные из окрестных больниц и клиник. Пока мы ехали, нам по пути попадались бесхозные предприятия по производству медикаментов и заброшенные лаборатории. Также нам встречались существа диковинного вида. Некоторые из них едва успели родиться, Но мелькали и подросшие особи. Местами валялись трупики. Еще живые, полновозрастные существа плескались в подземной реке, образовавшейся из сливов жидких препаратов. Здесь были и прозрачные грузыны, у которых под хребтом выпирали внутренности, и ящеры с двумя головами и двумя парами глаз, и миниатюрная свинка размером с кролика, и создания, похожие на человеческих младенцев, которых скрестили с лягушками, и органические вещества темно-красного цвета по консистенции подобные жидкой кашице, которая перетекала свободно с места на место. Все это больше напоминало плоды кинематографических спецэффектов, чем те штуковины, которые мы с Байдай наблюдали в наземных лабораториях. Никогда бы не подумал, что под больницей устроен такой мир. Мы будто оказались на другой планете. В таких условиях... Было даже неудивительно, что мы стали одержимы духами. Дух незамедлительно пояснил мне, что новая подземная живность отчасти была результатом мутаций из-за лекарств и радиации, в некоторой степени последствием экспериментов в области синтетической биологии, выборочно продуктом фабрик цифровой жизни, то есть результатом стремительного слияния цифровых и вещественных начал. Эти разъяснения заставили меня предположить, что и все беглые пациенты, в том числе я сам, представляли собой статистическую погрешность. Кое-где попадались еще останки умных медицинских роботов. Детальки лежали в рассыпную между грудами горной породы. Машины эти, по предварительным прогнозам, должны были подменить человека-врачей. Медицинская индустрия породила жизнь, которую можно было уверенно назвать ошибкой природы. По этой причине все быстро пошло на смарку. Дух вставил душеспасительную фразу. «Вот тебе доказательство того, что эпоха медицины приведет нас к краху и запустению. Болезни в болезни. А вы, жалкие ледишки, совсем ничего об этом не ведали». Большой тайны для меня в этом не было. Утечка информации уже случилась. По крайней мере, мы с Байда имели некоторое представление о том, какие трагедии нас ожидали в ближайшей перспективе. Уничтожение генов, умершление человечества и мировая война. И больница во всем своем непомерно раздутом самолюбии и со всеми ее попавшими в клещи тщеславия врачами предстояло пухнуть подобно воздушному шарику, становиться все больше и больше и, наконец... Лопнуть, уходя в небытие. Увидев скрывавшуюся под землей жизнь, я подумал о шести кругах перевоплощений, про которых рассказывают в буддизме. Это миры адских существ, нараков, голодных духов, претов, животных, людей, полубогов, асуров и богов, девов. Однако в нашем случае... Трансформации эти произошли не за счет растянувшейся на мириады лет беспрерывной эволюции, естественного отбора методом проб и ошибок. Перевоплощение сварганил пресловутый клиника-промышленный комплекс. Длительный процесс преобразований случился за одну единственную ночь. Вещь беспрецедентная в истории Солнечной системы. Программный код жизни нового типа был полностью открыт, и его можно было свободно редактировать с помощью мобильных устройств и по сети. Метфармпанки сложились в самую проактивную популяцию на Земле и взяли на себя определение маршрута будущего следования. И так увлеклись, что сами себя в конечном счете трансформировали в ничто. Уже начались огромные сдвиги, которые не наблюдались в мире неизмеримо долгое время мы вступали в новую эпоху, для которой в имеющемся языке не находилось подходящих слов. Это было время досконального пересмотра всех экологических принципов существования Вселенной, слом естественного эволюционного процесса. Повезло мне оказаться в рядном мире, который переживал взрыв помощнее кембрийского. Только последствия этого взрыва были бы неминуемо более катастрофическими». Сумасбродные творцы нашего мироздания проявили себя фигурами слишком высокомерными при всей узости кругозора и при всей ограниченности способностей. А силы, которые могли бы их уравновесить, так и не достигли зрелости. Все тюмозаключения потенциально можно было списать на инертность моего мышления. Кто знает, какой логикой следует объяснять столь масштабные изменения. Из красновато-желтушных вод подземной реки то и дело выскакивали блещущие фибрилами абразины, похожие на большие черные глаза. Существа эти вытягивали длинные тонкие щупальца и утаскивали за собой сидящих по краям вагончиков больных. Добычу твари расщепляли на составные части и обжирались мясом вперемешку с гноем и кровью. Водную гладь вскоре покрыли в несколько слоев тяжело перевариваемые кости. «Не безгенные ли организмы нас уничтожали?» Желающие еще пожить людишки сгрудились в центре вагончиков. «Ко мне подсел мальчишка лет десяти. Он мрачно покосился на меня».